Танец со смертью. Открытие бренности. Сделай из себя остров. Стань самому себе убежищем. Иных убежищ нет. Сиддхартха Гаутама Будда. Мой первый непосредственный опыт столкновения со смертью состоялся, когда мне не было и трех. Вместе с ним постепенно изменились и развились мои представления о том, что значит быть живым. Поучительно наблюдать, что именно вспоминает ребенок о своей первой встрече со смертью. Когда что-либо попадает на хранение в банк памяти малыша, это воспоминание оставляет неизгладимое впечатление. Такова сила смерти. У нас в гостиной стоял маленький аквариум. Меня завораживал вид стремительных пестрых рыбок, плававших в своем водоеме и на вид очень довольных. Эта шустрая мелюзга всплывала, и выпученными губами хватало корм, высыпанный на поверхность воды. Вполне возможно, к тому времени я уже знал слово «рыбка», но вряд ли у обитателей аквариума были имена. Однажды я спустился к завтраку, остановился у аквариума и увидел, что одно из этих маленьких созданий плавает на поверхности воды. Ничего подобного я еще не видел и понятия не имел, что это значит. Думаю, нормальным поведением в конечном итоге считается то, которое повторяется. А это поведение было неожиданным, и я, наверное, расценил его как ненормальное. Первым моим побуждением было позвать маму. Деловито, не тратя лишних слов, она просто взяла на себя обязанности могильщика. Без всяких церемоний она окунула в воду маленький сачок, выловила неподвижную рыбку, донесла ее до унитаза, и поток спущенной воды навсегда унес некогда живое существо прочь. Все произошло совершенно внезапно. В тот день я узнал, что живые создания умирают, а когда они мертвы, то исчезают. Реальность смерти вошла в мой мир, положив начало моим неизбежным человеческим попыткам понять смысл этой реальности. Начался мой танец со смертью. Смерть требовала осмысления, чем я и занялся. Но в столь юном возрасте мне не хватало словарного запаса, не говоря уже об интеллектуальных возможностях, чтобы разобраться в полученном опыте, поэтому вся обработка представляла собой немногим более чем старание взять этот случай себе на заметку, сохранить его в памяти вместе со всеми выводами, к которым я пришел, и вопросами, которые вызвало увиденное. «Существо вчера еще живое, сегодня уже не было живым и навсегда исчезло из моей жизни». В экзистенциальном смысле я прикоснулся к идее конечности, начал искать ей применение и задаваться вопросами, которые прежде у меня никогда не возникали. Казалось, маленькой золотой рыбки не придавалось никакого значения и ценности, ее было легко заменить, и жизнь продолжалась. Никто не горел желанием задуматься о случившемся. Не уверен, что до того я даже себя считал живым существом, не говоря уже об этой рыбке. Однако по прошествии стольких лет я по-прежнему помню этот момент и теперь, похоже, понимаю, почему. Я заметил то, что, по-видимому, может испытать лишь существо, наделенное самосознанием. Жизнь проживается между началом и концом. Я стал свидетелем конца. Похоже, людям суждено всегда осознавать, что они живут между этими двумя точками. Люди знают, что если они посмотрят назад, то увидят начало, рождение, а если вперед, то конец, смерть. Другие золотые рыбки не заметили уход из жизни одной из им подобных, а люди обратили на него внимание. Таков один из множества аспектов, благодаря которым человеческая жизнь разительно отличается от жизни других животных. Эту интеллектуальную формулу просто вывести, но трудно постичь. Два утверждения образуют границы, все живые существа умирают. Я – Живое существо. Вывод очевиден, логику довольно легко распознать. Но нет, я не пришел к неизбежному заключению. Пока что нет. Однако я впервые начал постигать смысл конечности и бренности. Этот опыт стал частью того, что я в дальнейшем назвал своим «банком данных». Но принять его было нелегко, и приходилось возвращаться к нему снова и снова по мере поступления ко мне новой информации. Природа человеческой жизни такова, что новая информация, требующая осмысления, дополняет значение всего опыта прошлого. Эта информация заставляет нас смотреть на жизнь под разными углами. Мысль о том, что нечто может перестать жить и стать мёртвым, нелегко забыть ребёнку, каким я тогда был, или, возможно, нелегко подавить в себе, даже если речь идёт всего лишь о золотой рыбке. Эта мысль так никогда и не исчезла. и время от времени новый опыт действовал на моё сознательное мышление и вновь пробуждал интерес к неразрешённой загадке. В детстве я был не особенно близок с моим дедом с материнской стороны. После смерти его первой жены он женился на моей бабушке, внуки у него появились ещё до моего рождения. Из числа детей он меня никак не выделял, или мне так казалось. Но в нашей большой семье он занимал видное место, вдобавок был человеком, а не золотой рыбкой. «Скончавшись от инсульта ещё до того, как мне исполнилось пять лет, он стал моим первым воспоминанием о человеке, который умер. чувство огромной утраты я не испытывал, поскольку знал его лишь отдалённо. Но мамины слёзы и её явное горе означали, что его смерть — значительная потеря, по крайней мере, для неё. Так что мамина реакция на смерть моего деда оказала на меня существенное влияние». Подобно большинству детей младше пяти лет, я не вполне разбирался в семейных отношениях. До меня еще не дошло, что ее отец для моей мамы, то же, что и мой отец для меня. Однако смерть моего деда подкрепила для меня растущее понимание того факта, что смерть реальна и что все живое умрет. Когда я спросил, видимо, с сильным беспокойством, умру ли я тоже, мама объяснила мне, что умирают только старые люди. так что у меня нет причин беспокоиться. Но вместе с тем мне было ясно, что говорить об этом ей неловко, поэтому продолжать расспросы я не стал. Я просто перенял ее тревогу. На похоронах деда я не присутствовал, так что не увидел его тело, лежащего в гробу, и не смотрел, как гроб опускали в могилу и засыпали землей. Мой опыт исчерпывался тем, что мой дедушка, как и золотая рыбка, исчез. И больше я его никогда не видел. На мой вопрос о том, куда он ушел, мама ответила «Он у Бога». Этот ответ прозвучал для меня утешительно, прежде всего потому, что Бога называли отцом. «Все в порядке», — заверила меня мама, — «ведь теперь дедушка совершенно счастлив». Ее слова для меня были лишены смысла, поэтому я опять прекратил дальнейшие расспросы. Но задумался о том, что значит «состариться». «Когда я состарюсь?» «Состарятся ли мои родители?» «Могут ли умереть они?» Эти мысли стали новым источником тревог, о которых мне даже не хотелось спрашивать. Теперь-то я знаю, что моей маме было всего 28 лет, когда умер ее отец, а ему, моему деду, не исполнилось и 70. Возраст — относительное понятие, как и старение. Возможно, разговоры с мамой о смерти принесли бы мне больше удовлетворенности и даже утешения, если бы она не выбрала как раз этот момент, чтобы научить моих братьев, сестер и меня читать молитву каждый вечер перед сном. Может быть, к этому ее подтолкнула именно дедушкина смерть, или же приучение к вечерней молитве началось раньше, но в моем сознании эти два события оказались неразрывно связанными и подкрепляющими друг друга. Я совершенно уверен в том, что мама не усмотрела связи между нашими разговорами и словами молитвы, которые учила нас, Но я увидел эту связь, и она меня весьма встревожила. В молитве, которой учила нас мама, были такие слова. «Готовлюсь к ночному я отходить. Боже, прошу мою душу хранить. А коль суждено умереть мне во сне, Боже, возьми мою душу к себе». Из этой молитвы ясно следовало, что умереть могу и я. Кроме того, в ней смерть ассоциировалась с отходом ко сну с темнотой и ночью. а бодрствование с зарей, дневным светом и даже воскрешением. В дальнейшем пасхальные гимны подтвердили эту словесную ассоциацию. Мы пели «Явись, светлое утро», и смерть отождествлялась с длинной тенью мрака и ночь. Но именно молитва на ночь разъела мою зону комфорта, возведенную на фундаменте факта, которым поделились со мной «Умирают только старые люди». Молитва намекала, что каждая ночь может стать для меня последней. Когда я довольно уклончиво поделился тревогами, явно вызванными этой молитвой, мама удивилась. Она явно никогда не задумывалась над этими словами. Для нее они оставались строчками привычной детской молитвы, которой некогда учили ее саму. Она объяснила. «Маленьких детей приучали говорить эти слова Богу на протяжении веков. Я ждал дальнейших пояснений». «Это было давным-давно», — продолжала мама, словно эта мысль только что пришла ей в голову. «И тогда, наверное, некоторые дети действительно умирали. В древние, давно минувшие времена, когда у нас еще не было хороших врачей и лекарств». Даже тогда объяснение показалось мне малоубедительным. С тех пор я узнал, что именно такими оказываются большинство религиозных объяснений — малоубедительными. Например, мне время от времени рассказывали, что дьявол всегда препятствует воле Божией и что Бог всемогущ. Но как может быть правдой и то, и другое? По логике эти два утверждения просто не могут сосуществовать. Мне уже начинало казаться, что цель религиозных объяснений вовсе не объяснить, а отвлечь от вопросов, приглушить боль, а если не удастся, то заслонить реальность. но так как в слова моей молитвы на сон грядущий мама, по-видимому, нисколько не вдумывалась, я принял решение также не вдумываться в них, хотя и обнаружил, что следовать этому решению становится все труднее и труднее. В дальнейшем я предположил, что молитва — нечто вроде ритуального гипноза. Несмотря на то, что эти слова произносили все, ни от кого не ждали веры в них, я начинал понимать, что религиозные ритуалы определяются как часть человеческой потребности отрицать, сдерживаться и делать вид, что все эти ухищрения полезны, когда реальность ставит нас перед тем, что превосходит нашу способность эмоционально справиться с ситуацией. На том этапе своей жизни я просто не умел отделять потребность людей в притворстве от их стремления к поиску истины. Организованная религия также всегда размывает границу между ними. Когда в семилетнем возрасте я учился во втором классе Дилвордской начальной школы в Шарлотте, Северная Каролина, реальность смерти снова вторглась в мою ментальную крепость, как периодически происходит с каждым. Мой танец со смертью вновь достиг крещенда, гарантии безопасности, которые годами вроде бы помогали справиться со смертью, раз и навсегда улетучились, а я остался перепуганным, дрожащим и беспомощным. У одного из моих одноклассников были санки, флекси подарок на Рождество, которым он особенно дорожил. Для тех, кто не знаком с этой игрушкой, она действительно похожа на санки, но не на полозьях, а на роликовых коньках. В моей родной Северной Каролине снега почти не бывает, поэтому традиционные санки бесполезны и встречаются редко. А флекси хоть и санки, но им не нужен снег. Управлять ими можно ногами в положении сидя или руками, лёжа головой вперёд. Для того, чтобы отлично прокатиться, требуется лишь одно — заасфальтированная дорога с горки. Кататься было удобнее по тротуару, но годилась и проезжая часть. Этот мой одноклассник с другом, обоим было по семь, нашли подходящую горку на тихой Юклид-авеню. Я до сих пор отчётливо помню это место. Но Юклид-авеню вливалась в Тремонт-авеню с сильным движением. Катаясь с горки, мальчишки выскочили на эту оживлённую транспортную артерию и мгновенно погибли под колесами, мчавшиеся навстречу машины. Я уверен, водитель даже не понял, что происходит. Низенькие санки стрелой вылетели на проезжую часть. В школе на следующий день учитель объяснил нам, почему наших одноклассников нет рядом и почему они больше никогда не придут. В тот день я узнал, что семилетние мальчики могут умереть и умирают. «Эти мои сверстники не были старыми». «Произошел несчастный случай», — объяснили мне. «Винить некого». Да, мальчишки поступили глупо, затеяв игру на улице, но они действительно не понимали, насколько это опасно. В тот день в школе мы наслушались наставлений о правилах безопасности, об авариях и о том, как опасно играть на улице. Я старался обобщить все, что узнал. На похоронах я не присутствовал ни на тех, ни на других. С родными погибших мальчиков я не был знаком, поэтому не видел, как мучительно горе. Правда, у меня прибавилось данных для обработки и устрашающих данных, но подавление реальности действует, как и вытеснение неприятного опыта, и жизнь продолжается. Трудно воскресить в памяти то, насколько близким другом может быть собака для мальчишки, но смерть моей собаки, папа, мне тогда было 10 хотя нет, почти 11, стало следующим событием, из-за которого моя озабоченность вопросами смерти стала неотъемлемой частью моего растущего осознания. Собака, безусловно, важнее золотой рыбки, а эта конкретная собака играла в моей повседневной жизни гораздо более заметную роль, чем даже дедушка, сдержанный, суровый и далекий. Я постоянно играл с папа Каждый день, когда я возвращался домой из школы, он встречал меня, виляя хвостом и явно выражая радость. «Этот пёс, помесь Колли и немецкой овчарки, был достаточно крупным, чтобы резвиться со мной во дворе, бороться, валяясь на земле, и даже дотянуться до моего лица и лизнуть его. У нас в семье эта собака прожила даже дольше, чем я. Имя ей досталось благодаря моей старшей сестре Бетти, которая не могла отчётливо выговорить папе, щенок, когда он только появился в доме, и наш питомец стал папа. С тех самых пор, как я себя помнил, папа был рядом». И я не думал, что когда-нибудь его уже не будет. Он просто был частью нашего дома, будто мебель. Да, будто моя кровать. Ему минуло 12 лет, а я понятия не имел, как долго живут собаки. И когда однажды утром оказалось, что он умер, проблема смерти вновь неотвратимо встала передо мной. Нет, никаких несчастных случаев на сей раз не случилось. Никакой нечестной игры. Смерть наступила по естественным причинам. Так я впервые изведал скорбь от тяжёлой утраты. Я оплакивал эту потерю. И в тот же раз я впервые увидел похороны. Мой отец вырыл могилу. Я мысленно отметил, что умерших существ хоронят в земле. Мы обозначили место могилы камнями, цветами и даже маленьким крестиком из палочек. Я не совсем понял, что означает крест, подумал, его просто принято ставить на могилу. Но там, где место в моём сердце раньше занимал пёс-папа, теперь зияла пустота. К тому времени, как умерла моя собака, я регулярно посещал воскресную школу и слышал рассказы о месте, которое называли раем, а также, несколько реже, о месте, называемом адом. Мои учителя из евангелической воскресной школы были взрослыми, а я по-прежнему находился во власти иллюзии, что взрослые знают о жизни всё — И вскоре после смерти папа я спросил учителей, увижу ли я когда-нибудь снова мою собаку. Оба заверили меня, что увижу, но их ответом недоставало подлинной убедительности. Их беспокоило скорее мое горе, нежели реальность будущей жизни. И если заверения могли мне помочь, они охотно и с готовностью предлагали их. Однако дети улавливают разницу, и слова учителей меня не убедили. Я знал только одно — моей собаки больше нет. Люди говорили мне, что всегда можно завести другую. Казалось, собак они воспринимают как нечто заменимое. Эта мысль была для меня новой и неутешительной. Пса-папа я воспринимал как члена своей семьи. Неужели членов семьи можно заменить? Об этом я не спрашивал вслух, только мысленно. Теперь тень смерти казалась мне длиннее, чернее и еще неизбежнее. Она надвигалась на меня, а я при этом начинал понимать, что значит быть человеком, что это всегда нелегко. Людям приходится танцевать со смертью, прежде чем они сумеют радоваться жизни и смеяться вместе с ней. Мне было двенадцать, когда смерть вновь явилась к нам в семью. Умер отец. У него болело сердце, несколько месяцев он провёл, прикованный к постели. Но я не понимал, что это означает. И, конечно, никак не ожидал, что он умрёт. Ближе к концу его жизни появились зловещие признаки, но в то время я не знал, как их истолковать. К нам всё чаще приходил дядя Эрнест, самый младший из братьев отца и мой самый любимый дядя. В ту ночь, когда отец умер, у нас гостила тётушка Джин, его сестра. Он был центром нашей семьи из пяти человек, кормильцем, хотя я тогда не знал, что это значит. По работе он много путешествовал, в основном на машине, иногда на поезде. Мы привыкли к его отлучкам, но он всегда возвращался. Уезжая утром в понедельник, он возвращался или в четверг, или в пятницу вечером. Его возвращение мы с нетерпением ждали каждую неделю, и не только потому, что скучали по нему, но и потому, что он привозил нам подарки. Пока он был в отъезде, мы чувствовали, как не хватает его дома. Сейчас, по прошествии лет, я вспоминаю. В последний год своей жизни он почти никуда не ездил. Но тогда я не понимал, почему и что это могло означать. Лишь теперь я осознаю, что крепостью здоровья он не отличался. Он страдал избыточным весом, 102 кило при росте в 1,76. Его облик в моей памяти неразрывно связан с двойным подбородком. Насколько я знаю, спортом он не занимался. Я не понимал и даже представить себе не мог, как отразится его болезнь на финансовом положении нашей семьи. Но я сразу обратил внимание, как изменился наш дом. когда пришлось устраивать для отца спальню в прежней гостиной, чтобы избавить его от необходимости подниматься по лестнице. О смерти отца поздно ночью меня известил громкий крик. Мама звала тетю Джин. Я содрогнулся, догадываясь, что может означать этот крик, но оцепенел, не решаясь встать с постели и проверить свою догадку. На рассвете тетя зашла ко мне сообщить, что отец умер. Смерть вновь вторглась в мое сознание, но на этот раз заняла настолько центральное место, что мне больше не удалось оттеснить ее на окраину своей жизни. В следующие несколько дней дом наводнили утешители. Когда они заканчивали разговор со взрослыми, в число которых включали и мою старшую сестру Бетти, и обращались ко мне, старшему сыну и к моему девятилетнему брату Уиллу, многие считали необходимым объяснить, как счастлив мой отец теперь, когда он уже не болен. В разговорах часто звучало слово «рай» как место высшего блаженства. Люди говорили, что это высшая цель, на какую только может надеяться человек, ибо в присутствии Бога ему обеспечена вечная радость. Но даже я с моим неокрепшим умом видел в этих объяснениях некую червоточинку. Ведь если мы и вправду верим в рай, почему нам так грустно? Если папа счастлив, почему все, кто любит его, в том числе моя мама и старшая сестра, «Настолько безутешны». Религиозное мышление оказалось мне оторванным от реальности. Я пытался осмыслить разговоры о рае, которых наслушался с лихвой, но чем больше старался, тем меньше смысла в них видел. Кто-то из соболезнующих даже уверял меня, что Богу, наверное, понадобилось, чтобы мой отец был с ним. Я задумался, почему потребности Бога должны быть превыше моих собственных. Такое божество я счел странным». Много лет спустя я услышал, как пожилая женщина говорила девятилетнему мальчику то же самое почти слово в слово о его отце, умершем от инфаркта сравнительно молодым. Этот мальчик, которого звали Джон Нельсон, в ответ выпалил. «Ну так будь он проклят, этот бог!» Казалось, женщина была всерьез уверена, что молния поразит его на месте или, возможно, ее саму за то, что слушала подобные слова. А я подумал, что это лучший ответ на набожную чушь, какой я когда-либо слышал. Бог, которому отец Джонни понадобился больше, чем самому Джонни, выглядел демоном, заслужившим проклятие. Разумеется, ничто в рассуждениях на тему «рай – это хорошо», вызванных смертью моего отца, не имело для меня никакого смысла, как не имеет и сейчас. «Если смерть настолько великое благо, – гадал я, – тогда почему врачи старались изо всех сил, чтобы сохранить моему отцу жизнь?» Мне объяснили, что его смерть – воля Божия. От этого я задумался глубже прежнего. Неужели все в мире происходит по воле Божией? Но зачем Богу понадобилась смерть отца троих еще не выросших детей, мужа 36-летней женщины, кормильца и финансовой опоры семьи? Бог такого рода представлялся мне не имеющим смысла, Особенно, когда я пытался увязать этот образ с непреклонно строгим богом-моралистом, с которым регулярно сталкивался в нашей церкви. В церкви мне изображали бога вознаграждающим и карающим, сверхъестественным, опекающим божеством. В мою нежную детскую душу запал скорее страх перед этим богом, чем его любовь. Церковь недвусмысленно разъясняла, какое поведение считается добродетельным, а мой отец нарушал все правила и некоторые систематически. Это также внушало страх и не только придавало разговорам о райских кущах бесполезность, но и наполняло их ужасом. Высшие из человеческих добродетелей, всецело одобряемые Богом, моя церковь провозглашала регулярное посещение церкви. А отец редко бывал там, разве что на Рождество и Пасху, и то по принуждению. «Истинно христианская жизнь, утверждала моя церковь, отмечена личными привычками, не имеющими ничего общего с серьезными пороками, под которыми подразумевались употребление спиртного, курение, азартные игры и сквернословие. А мой отец время от времени пил, выкуривал по две пачки сигарет в день, любил поиграть на автоматах в местном клубе оленей и регулярно играл с друзьями в покер или бридж. Кроме того, он умел ругаться и даже поминал имя Господа в суе». Церковь учила меня, что Бог умеет вести учет. «Ничто не ускользнет от божественного взора», — говорили мне. «Каждое деяние записано», — твердили учителя в воскресной школе, «и подкреплено свидетельствами ангелов. Я полагал, что по всем этим причинам спорить с Богом невозможно. Эту книгу учета прочтут в день смерти каждого как обязательный элемент ритуального суда». И после смерти отца, когда знакомые приходили к нам домой, чтобы выразить соболезнование и объяснить мне, что мой отец был прекрасным христианином и что мне следует утешаться мыслью, что он будет вознагражден, их слова просто не увязывались с остальными. Если судить отца по меркам, заявленным церковью в качестве стандарта, тогда мой отец виновен по всем статьям и не в ладах с тем, что церковь называла «законом Божиим». Моя церковь совершенно недвусмысленно высказывалась о том, какая участь ждет грешников. По этим меркам мой отец был обречен на суд и ад. В то время я совсем запутался. Набожные разговоры о райском блаженстве противоречили определению греха данному церковью и ее учениям о суде и наказании. Если религия и предназначалась для того, чтобы утешить меня, она потерпела фиаско. точнее привела меня в состояние острого эмоционального конфликта. Мне казалось, что старания церкви управлять поведением верующих с помощью теологии, наград и наказаний лишают содержание ее разглагольствования о Боге, имя которому — любовь. Факт остается фактом. Моя церковь не смогла утешить меня в минуту скорби. Мало того, она усугубила мою тревожность. Как и в те дни, когда умер мой дед, Я считался еще слишком юным, чтобы присутствовать на похоронах отца, поэтому понятия не имею, что там происходило и с какой целью. И я предположил, что это для взрослых. Как я уже усвоил смерть, то, что скрывают от детей и даже отрицают. Эта тактика лишь давала обильную пищу моему воображению и вызывала у меня новые вопросы. Кто-то из гостей, приходивших в то время к нам, обронил фразу «Нет в семье спонгов-долгожителей». Так говорили и другие. Они ссылались на тот факт, что отец моего отца, мой дед, которого я никогда не видел, умер в 59. Они не упоминали, что его сгубила эпидемия гриппа после Первой мировой. Брат отца, мой дядя Белсер, умер в 49, но из-за аварии. Любопытно, как подтасовываются факты в подкрепление постепенно формирующейся мысли. Даже без этой подтасовки идея выглядела странной, отнюдь неутешительной. Но я принял ее за чистую монету, и мой танец со смертью стал явно выраженным и личным. Мне было уже не скрыться от тени, которую отбрасывали эти утверждения. Или это было пророчество. Нет в семье спонгов долгожителей. С этого момента смерть стала для меня неизбежностью. Мне начинало казаться, что меня программируют на раннюю смерть. Это ощущение проявлялось на протяжении жизни как на подсознательном, так и на сознательном уровне. Я закончил университет всего за три года, выдержав излишнюю учебную нагрузку и записавшись на летний курс. Вскоре после выпуска я женился. Мне был 21 год. Все мои дети родились еще до того, как мне исполнилось 28. Мне не хотелось умирать и оставлять детей без отца, пока они еще малы. Меня посвятили в духовный сан меньше, чем через две недели после того, как мне исполнилось 24. Я был избран епископом в 44 года и ни на секунду не сомневался, что умру, как и мой отец, к 54. Друзья, наблюдая, как я мчусь по жизни, считали меня восходящей звездой. Критики отмахивались, считая меня не в меру амбициозным. Ни те, ни другие не понимали, что я чувствовал себя запрограммированным на раннюю смерть разговорами, которые врезались мне в память в период после смерти отца. Видимо, меня также мотивировало это ощущение смерти как неизбежной реальности, побуждая избрать профессию представителей, которые претендуют на знание ответов на все вопросы, вызванные смертью. Я знаю, что мне хотелось найти эти ответы, Хотя меня уже не устраивали религиозные ответы, полученные именно в моей церкви, разногласий с религией в целом у меня пока не было. Одной из причин тому стало то, что незадолго до смерти отца, мне еще не достигшему 12 лет, представился случай изведать религию совсем иного рода, отличную от той, в которой я был воспитан. Довольно странный и эклектичный набор обстоятельств привел меня в новую церковь, куда я перешел один, без сопровождения кого-либо из членов моей семьи. Это событие произвело на меня неизгладимое впечатление. Церковь оказалась совершенно иной, и я осознал, что религия совсем не так однородна и монолитна, как мне поначалу представлялось Я стал скитальцем в мире религии. В то время я не знал, что люди всегда были такими. Я просто воспроизводил в своей жизни историю вида, к которому принадлежал. Такова природа жизни, обладающей самосознанием. С вопросами смысла и смерти она справляется, пускаясь в религиозный поиск. Я достиг точки, где мой поиск должен был начаться всерьез. И теперь, с вашего позволения, я разверну панораму этой весьма многогранной истории.